Глава шестнадцатая. Мегре расставляет сети. Данилову казалось, во всяком случае так обычно происходило в детективных произведениях, что в следственном комитете его сразу же отправят в кабинет к нужному сотруднику, который занимается девяносто пятой больницей. Ну, может, придется немного подождать. Реальность оказалась гораздо занудливее. К нужному сотруднику по фамилии Крашенинников Данилов попал после того, как пять раз объяснил причину своего визита пяти разным людям. Время у Данилова было. Услышав, что Данилову нужно побывать в Следственном комитете по тому самому делу, заведующий кафедрой без возражений и замечаний предоставил ему отгул. Но повторять пять раз одно и то же немного раздражает. Однако раздражаться было нельзя. Эмоции, особенно негативные, служат помехой серьезному делу. Каждый раз Данилову предлагали изложить все в письменной форме. — Я напишу, — отвечал Данилов, — но только после того, как переговорил с вашим сотрудником. Дело очень сложное, может возникнуть много вопросов, так что начинать нужно с беседы. Между третьим и четвертым сотрудником мелькнула мысль о том, что его уже стопудово успели пробить по всем возможным базам. И, конечно же, нашли информацию о пребывании в психиатрической больнице. Об этом рассказывается в романе «Доктор Данилов в дурдоме». Пускай пребывание не повлекло за собой никаких последствий, но, тем не менее, факт остается фактом. Угнетала скука. В здании комитета посетителям запрещалось пользоваться мобильными телефонами. «Отключите на входе, покажите дежурному, что телефон мертв, и не доставайте его больше до ухода». В результате Данилов остался без чтения, что было обидно вдвойне. Чтение скрашивает ожидания, а вдобавок вчера на сон грядущий он начал читать новый детектив Джона Фокса под названием «Гарпии». Довольно занятный. Но все проходит, и ожидание тоже прошло. Майор Крашенинников, сказавший «Я тот, кто вам нужен», произвел на Данилова хорошее впечатление. Взгляд умный, слушает, не перебивая. Вопросы задает четкие и вообще вроде как верит. Данилов очень боялся того, что ему не поверят, поскольку его версия основывалась — только на умозаключениях, не более того. Закончив излагать версию, Данилов перешел к тому, как можно получить доказательства. Сейчас она сделала паузу, ждет, снимут ли главного врача и останется ли на своем месте исполняющий обязанности заведующего отделением. Перевод стрелок на Перегудову вроде как выявилось из-под удара заведующего отделением поскольку снял с него ответственность за высокую летальность. Но зато этот перевод поставил под удар главного врача. Такое ЧП сильно вредит репутации руководителя и запросто может привести к его снятию. Она устала ждать, пока главный снимет Ирдинкина, точнее уберет его из исполнения обязанностей заведующего, поэтому использовала удачно предоставившуюся возможность для того чтобы убрать главного врача и заодно запутать ситуацию. Если Ирдинкин усидит на своем месте, то все начнется снова, буквально на следующий день. А можно не ждать, снимут главного или нет. У меня есть идея, которая поможет поставить точку в этом деле уже во вторник 6 апреля. — Уже во вторник? — хмыкнул Крашенинников. — Было бы неплохо. — Рассказывайте. Сейчас Эрдинкин исполняет обязанности заведующего отделением. Можно сказать, висит на волоске. Вся больница знает, что высокая летальность в отделении обусловлена действиями Перегудовой, которая мстила Эрдинкину. То есть, Эрдинкин ни в чем не виноват. В такой ситуации его возвращение к полноценному заведованию без унизительной приставки «ИО» будет выглядеть совершенно логичным. Сегодня пятница, половина рабочего дня уже прошла. Но если в понедельник главный врач назначит на заведующим отделением и вдобавок продемонстрирует свое расположение к нему, то уже со вторника все начнется снова, максимум со среды. Логично, — согласился Крашенинников. «Не сочтите меня наглым дилетантом, который суется со своими советами к профессионалам, но у меня есть детально продуманный план действий, который поможет взять ее с поличным», продолжил Данилов. «Вам же будет достаточно видеосъемки того, что вы застанете ее в кабинете с подмененными ампулами». «У вас не магазин, а больница», напомнил Крашенинников. «К тому же отделение работает круглосуточно». Как незаметно установить камеру, мы придумаем. Но на это может потребоваться время. «Я все продумал», — с тихой гордостью сказал Данилов, которому очень нравился его замечательный план. «Плоть до того, где будут находиться ваши сотрудники. От вас требуются две вещи. Сегодня же договориться с главным врачом о реабилитации в кавычках Ирдинкина И завтра устроить протечку трубы в том месте, которое я вам укажу. Нет, три. Мне еще будет нужна к понедельнику скрытая камера, установленная в веб-камеру этой модели. Данилов положил на стол бумажку, вынутую из кармана пиджака. Обзор должен быть круговым, на все 360 градусов. Можете обеспечить. Без проблем. Заверил Крашенинников, пододвигая бумажку ближе к себе. Только сначала я хотел бы ознакомиться с планом. Из здания следственного комитета Данилов вышел в пятом часу. После беседы с Крашенинниковым пришлось исписать дюжину листов бумаги и начертить два плана. Крашенинников внимательно прочел все написанное, сделал пару уточнений и только после этого отпустил Данилова, пообещав позвонить сегодня вечером. Настроение было замечательным, усталости Данилов не ощущал, а вот голод был просто зверским, потому что вчера за ужином аппетита не было, а завтрак так вообще состоял из двух чашек кофе. Встав посреди арбата, Данилов прислушался к себе для того, чтобы понять, чего ему хочется больше — солянки, качапури по-аджарски или же жареных колбасок. Колбаски победили, и Данилов направился к пабу с Вирепой Торвальд. На выходе из паба его застал звонок Крашенинникова. — Все согласовано, — доложил майор. — Где и когда в воскресенье можно будет передать вам камеру? — В десять часов утра на станции метро Кузьминки. Будет удобно? В центре зала. — Данилов прикинул, что к этому времени он наверняка там окажется, даже если придется задержаться на дежурстве. — Да, конечно. Как вы будете одеты? — Зеленая куртка, черные джинсы, черная кепка. — Хорошо, имейте при себе паспорт. Нужно будет предъявить. — А я думал, вы мне сообщите пароль, — вырвалось у Данилова. — Паспорт надежнее, — ответил Крашенинников то ли не поняшей шутки то ли не пожелавший ее понимать позвоните мне сразу же как установите камеру по номеру который у вас определился поздравляю ехидно сказал внутренний голос теперь ты внештатный сотрудник комитета спросил у товарища майора не полагается ли тебе табельного оружия и удостоверения Разумеется, Данилов не стал задавать товарищу майору идиотских вопросов. Субботнее дежурство Данилова началось с очередного конфликта с дочерью пациента. Во вторник скорая привезла в приемное отделение дементного дедушку, взятого с автобусной остановки. Входной диагноз был притянут за уши — левосторонняя пневмония. Скориков можно было понять. На улице дедушку не оставишь, замучают повторами. Домой не отвезешь, потому что он не помнит своего адреса. Так что остается только один выход — госпитализировать. Так дедушка попал в терапевтическое отделение, где одна особо ответственная медсестра нашла в часовом кармане его старомодных брюк бумажку с телефонным номером некой Леры. Лера оказалась дедушкиной дочерью. Она сообщила по телефону данные отца и сказала, что в деменции он пребывает уже шестой год. Дементные пациенты требуют особого внимания, поэтому даже в суровое коронавирусное время при полном запрете посещений больничная администрация готова сделать исключение для их родственников. Приходите, мол, и ухаживайте, присматривайте. А что делать? Обычное отделение обычной больницы не располагает возможностью обеспечить дементному пациенту соответствующий уровень наблюдения. Да и условия пребывания не те. На окнах нет решеток, двери не запираются, в соседской тумбочке можно запросто найти нечто колющее-режущее. Лишних медсестер для учреждения возле дедушки круглосуточного поста у заведующей терапевтическим отделением не было. Поэтому она распорядилась положить его в коридоре напротив сестринского поста. Пусть будет на виду, так спокойнее. Но сестры не всегда сидят на посту. Случается так, что обе чем-то заняты. И в один из таких моментов дедушка попытался выйти на прогулку через окно четвертого этажа. Это случилось в четверг около полудня. К счастью, мимо проходила старшая сестра отделения которая спустила дедушку с подоконника и отвела к койке. Заведующее отделением потребовало от главной медсестры срочно выделить для наблюдения за дедушкой троих человек, можно и санитарок. Но у главной медсестры тоже нет волшебного 3D-принтера, производящего медсестер. Дело закончилось тем, что главный врач после аптечного шухера висевший на волоске, распорядился перевести деда в реанимацию, где присмотра больше. Разумеется, страховая компания без соответствующих показаний не оплатит пребывание пациента на дорогостоящей реанимационной койке. Но эту потерю больница как-нибудь переживет. А вот если дед выйдет в окно, главный врач этого точно не переживет. Особенно сейчас, когда сотрудники Следственного комитета обнаружили в больничной аптеке неучтенный запас дорогостоящих лекарственных средств. Общая стоимость запаса превышала полтора миллиона рублей. Откуда он мог взяться, вопросов не возникало. Ясное дело, что заведующая аптека не стала бы принимать на хранение чей-то посторонний товар. Запас образовался в результате махинаторской экономии и явно предназначался для сбыта налево в какие-то розничные аптеки. В больнице судачили о том, что сотрудники комитета пошли по грибы, а нашли ягоды. Но на самом деле аптека 95-й больницы давно привлекла к себе внимание и находилась под наблюдением. Так что сотрудники шли и по грибы, и по ягоды разом. Наивные люди удивлялись тому, что департаментская комиссия, недавно проверявшая аптеку, не нашла там никакого криминала. Но умные понимали причину. Визите комиссии из департамента здравоохранения можно заранее узнать по внутриведомственным каналам и принять меры. А вот сотрудники правоохранительных органов являются внезапно, как снег на голову, не давая возможности зачистить концы. Обследование установило, что никакой пневмонии у дедушки нет, и вообще он не имеет показаний для стационарного лечения. В пятницу Денис Альбертович сообщил дочери Лере эту радостную новость и попросил забрать дедушку как можно скорее. В ответ услышал, что в данный момент она настолько загружена делами, что не может этого сделать. На вопрос «когда сможете?» Дочь ответила неопределенно, когда-нибудь потом. Ситуация сложилась аховая. Дементного пациента, да вдобавок не имеющего ключей от квартиры, нельзя отправлять домой на скоропомощной перевозке. Его должны забрать родственники. Если родственники не забирают, то такого пациента нужно отправлять в специализированный интернат. А для этого требуется паспорт. Дочь же сказала, что она не знает, куда ее отец сделал свой паспорт вместе с полисом обязательного медицинского страхования. Что делать в такой ситуации? Оформлять новый паспорт, а до его получения пациент будет находиться в больнице. Разумеется, Дениса Альбертовича такой расклад не обрадовал. При дележе отделения дедушка достался Данилову. Увидев на титульном листе истории болезни, что дочь пациента работает заместителем директора одной из московских средних школ, Данилов решил прибегнуть к методу мягкого принуждения. После обхода он позвонил дочери и сказал, что ее поведение может привести к скандалу, который неблагоприятно скажется на ее репутации. Школьные педагоги не только учат, но и воспитывают прививают детям духовные ценности, учат заботиться о людях, нуждающихся в помощи и все такое. Какой пример детям подает педагог, тем более заместитель директора, которая наглым образом перекладывает заботу о родном отце на больницу? Если об этом узнают журналисты, то может выйти скандал. — Если об этом узнают журналисты то я засужу вас всех за разглашение врачебной тайны, — пообещала дочь. — Никаких врачебных тайн никто разглашать не собирается, — мягко ответил Данилов. — Но отправку вашего отца в психоневрологический интернат и его пребывание там скрыть не удастся. Начнем с того, что социальный работник будет оформлять ему новый паспорт по месту прописки. Разумеется, у чиновников возникнут вопросы. — Я привезу паспорт. Вчера вечером нашла его. — Очень хорошо, что нашли. Это облегчит оформление. Так же мягко продолжал Данилов. — Но имейте в виду, что у сотрудников психоневрологического интерната часто возникают вопросы или просьбы к родственникам пациентов. Ну, мало ли какие бывают проблемы. Дозваниваться до вас часами никто не станет. Позвонят разок на мобильный. И если вы не ответите, например, будете вести урок в это время, то позвонят школьному секретарю и скажут, «Передайте Валерии Дмитриевне, чтобы она позвонила в интернат по поводу ее отца. Знаете, как быстро разносятся новости? А вы ведь непростой учитель. Вы заместитель директора. Думаю, что есть много желающих занять ваше место». «Моя личная жизнь не имеет никакого отношения к работе. Нечего меня запугивать, а то я в полицию обращусь». «Я вас не запугивал», — возразил Данилов, «а просто обрисовал возможное развитие событий. Можете сообщить в полицию, что дежурный врач Владимир Александрович Данилов рассказал вам о том, что отказ от заботы о родном отце плохо скажется на вашей репутации». — Если понадобится пояснение, то я готов их дать. Пусть только меня вызовут повесткой. Я педант и люблю, чтобы все было официально. — Вы — негодяй, а не педант! — рявкнула собеседница так громко, что у Данилова зазвенело в ухе. Сказав это, она отключилась. — А вы — змей! — похвалил Кошелев, писавший в ординаторские дневники. «Думаете, ее проняло?» «Если не сейчас, то чуть позже непременно проймет», — уверенно сказал Данилов. «Думаю, что буду сегодня оформлять деду выписку». «Через терапию», — напомнил Кошелев. «Сначала перевод в отделение, оттуда выписка». Данилов посмотрел на него взглядом, в котором явственно читалось. «Не учи ученого, старший по смене». Когда Кошелев вышел из ординаторской, чтобы отнести истории болезни на пост, Данилов достал из своей сумки папку «Скоросшиватель» со старыми и уже практически ненужными записями, сделанными в самом начале работы над докторской диссертацией, и положил ее в нижний ящик тумбы своего письменного стола. В нижний ящик обычно никто не заглядывал, потому что все необходимое — начиная с клея и заканчивая замазкой, хранилась в двух верхних ящиках. Забытая папка с важными документами оправдывала появление Данилова в отделении утром в понедельник, когда можно будет, не привлекая внимания, заменить веб-камеру в кабинете старшей медсестры. Около полудня санитарка Вараева, отвозившая на первый этаж каталку, Заметила, что из-под двери комнаты сестры-хозяйки в коридор вытекает вода. Взяв на посту ключ, она открыла дверь и увидела картину потопа. Вода лилась с потолка в том отсеке, где хранилось грязное белье. Ликвидация последствий растянулась на два часа. Сестру-хозяйку срочно вызвали из дома как материально ответственную за намокшее грязное белье. Заодно вызвали главную медсестру Маргариту самвыловну Та переговорила по телефону с главным врачом и пообещала, что ремонт начнется уже в понедельник. На время ремонта Маргарита Самвеловна решила переселить Людмилу Захаровну к ее коллеге, сестре хозяйки отделения эндокринологии, которая находилась напротив реанимационного. «Вместе нам никак нельзя!» Заволновалась Людмила Захаровна. «Мы же запутаемся, где чьи простыни. Я при таком раскладе снимаю с себя всю материальную ответственность». «Другого помещения у меня для вас нет», — отрезала главная медсестра. «Но мы же запутаемся». «А для того, чтобы не путаться, раскладывайте ваши тряпки по разным полкам». Людмила Захаровна горько вздохнула и развела руками. Вот что тут можно сделать? Данилов, слышавший этот разговор, порадовался, что Людмилу Захаровну не переселили к старшей медсестре. Это было бы совершенно не кстати. В четвертом часу позвонила дочь дедушки и сказала, что она приедет за ним в половине шестого. Данилов объяснил ей, к какому корпусу подъезжать, и спросил номер и марку автомобиля чтобы выписать пропуск для проезда на больничную территорию. Оказалось, что заместитель директора школы разъезжает на БМВ седьмой серии. Данилов порадовался за отечественных педагогов, традиционно служивших олицетворением бедности, и подумал, что человек, могущий позволить себе такой автомобиль, вполне может нанять сиделок для родного отца. За негодяя дочь дедушки не извинилась. То ли забыла о сказанном в сердцах слове, то ли не посчитала нужным. Вечером в минуту затишья Кошелев начал разговор о последних событиях. — Лично я не верю в то, что Берегудова способна на такое. — Подумаешь, какие-то юношеские проблемы. — Если все, на ком я в свое время не женился, начали бы мне мстить, то я бы сейчас здесь не сидел. — Нет. — Все гораздо проще. Нужен был повод для того, чтобы накрыть аптеку, разум убрав оттуда все руководство, чтобы оно не могло замести следы. — Наличие левых препаратов — не менее веский повод, — возразил Данилов. — Зачем огород городить? — Значит, не было уверенности в том, что они найдутся. Кошелев снисходительно улыбнулся и огладил рукой свою бородку. Вот и ухватились за повод, который им подал наш заведующий. Мужик совсем сбрендил с этой высокой летальностью. Я устал объяснять ему, что все дело в экологии, но он и слушать меня не хочет. «Кстати, а какой процент за март?» — перебил Данилов. «Тридцать с половиной», — ответил Кошелев с таким выражением лица. Будто его радовала высокая летальность. Думаю, что и в апреле ничего не изменится, даже в отсутствии Перегудовой. Посмотрим, что еще придумает Альбертыч. Правда, есть сведения, что ему недолго осталось нами командовать. Вот как? Данилов изобразил на лице заинтересованность. И кого же пророчат на его место? Кого-то со стороны. — уклончиво ответил Кошелев. — То ли из второго госпиталя ветеранов, то ли из Первой Градской. Я краем уха слышал разговор нашей старшей из Древцовой. Ирина собралась увольняться следом за Альберточем. Она считает, что столь частая смена заведующих в конец развалит отделение. — Вот как! — удивился про себя Данилов. — Впрочем, ничего странного. — — Надо же ей демонстрировать свою лояльность, если не преданность, чтобы отвести от себя подозрения. — У меня есть другие сведения, — доверительно сказал Данилов. — В понедельник Денис Альбертович вернется к полноценному заведованию. Приказ уже готов, осталось только подписать. — Да, ну, — усомнился Кошелев. — Кто вам это сказал? Данилов многозначительно ткнул указательным пальцем вверх. «Чушь!» — фыркнул Кошелев. «Скорее уж Дебихину поставят на заведование, чем вернут Альбертовича. Его песенка в этой богодельне спета. Рестарта не будет. Готов поспорить на что угодно». «Я не могу спорить», — улыбнулся Данилов. «Точно знать, но спорить — это подло». «А не знать, но спорить — глупо», — подхватил Кошелев. Но, тем не менее, я готов поставить тысячу против стольника на то, что Альбертовича по новой заведовать не назначит Данилов отрицательно покачал головой, давая понять, что заключать пари он отказывается. информация с Кошелевым он поделился с умыслом. Хорошо, зная, что тот не станет держать язык за зубами. Пусть Ирина Константиновна начинает волноваться в понедельник прямо с утра. Чем раньше начнет, тем сильнее заведется. Хотелось разоблачить ее как можно скорее, а для этого она должна была принести в отделение заряженные ампулы и совершить в своем кабинете подмену. Получив утром в метро веб-камеру, Данилов опробовал ее на своем ноутбуке. Девайс работал превосходно. Глазки трех скрытых камер сзади и по бокам Данилов сумел обнаружить только при тщательном осмотре. Вряд ли Ирина Константиновна станет рассматривать веб-камеру вблизи, да еще и при ярком освещении. Данилов потренировался быстро снимать и устанавливать камеру. Осталось только решить, куда ее положить, чтобы не было заметно под халатом, который он наденет в раздевалке, и было можно быстро достать. Ломиться в кабинет старшей медсестры с сумкой в руках не хотелось. Это будет выглядеть подозрительно. Проскинув мозгами, Данилов решил надеть поясную сумку. Если оставить нужную буговицу на халате расстегнутой и не застегивать молнию на сумке, то достать или убрать девайс можно будет мгновенно. Повод для визита в кабинет старшей медсестры в ее отсутствие у Данилова был заготовлен железной. Папки-скоросшиватель, оставленные в ординаторской, несколько листов бумаги были неподшитыми за отсутствием дырочек. Неподшитые листы случайно вываливаются. Данилов собирает их с пола и идет с ними в руках в кабинет старшей медсестры, у которой на столе стоит дырокол. В ординаторской дырокола не было. Все выглядит естественно, и никаких подозрений вызвать не должно. Если в этот момент Ирина Константиновна будет сидеть в кабинете, то Данилов тормознется на посту, якобы заинтересовавшись какой-нибудь историей болезни. А в понедельник утром старшая медсестра будет носиться туда-сюда, и дверь своего кабинета при этом запирать не станет, максимум прикроет. В глубине души Данилов гордился тем, как он все придумал и продумал. Денису Альбертовичу Данилов не рассказал о своем визите в следственный комитет, не о его грядущем возвращении к полноценному заведованию. Ни факт, что поверит, и ни факт, что ничем себя не выдаст. Нет уж, пусть лучше будут ему два сюрприза один за другим. Мужик заслужил однозначно. Точно так же как заслужила бутылку мартеля, которую они вместе раздавят в честь окончательного окончания этого муторного, как выразилась Елена Дела. — Не спеши говорить, гоп! — отдергивал внутренний голос. — Мало ли было у тебя ошибок! Данилов этому предупреждению значения не придавал. На сей раз он был твердо уверен в том, что не ошибается. Елене Данилов тоже ничего рассказывать не стал, только сказал, что праздновать пока нечего и предложил просто прогуляться по центру и пообедать в каком-нибудь интересном месте. Мария Владимировна сразу же заявила, что она хочет «Вот такой огромный бургер!» Руки она при этом развела в сторону на метр. Поисковый запрос «Огромные бургеры Москва» привел в заведение на Цветном бульваре, которое из-за хорошей, располагавшей гулянием погоды, стояла небольшая очередь. Елена сразу же вспомнила очередь «Первый московский Макдональдс», в которой приходилось стоять не менее двух часов. «В Макдональдс?» — удивилась Мария Владимировна. «Два часа?» «Мама, ты фантазерка!» «Было такое дело», — подтвердил Данилов. Сам не стоял, но мимо проходил. Тогда вообще было много очередей, буквально на каждом шагу. Все только и спрашивали друг у друга. «Зачем стоите?» «И кто крайний?» «Да что там в Макдональдс?» «За бананами очереди были». «Я все поняла». Мария Владимировна строго посмотрела на родителей. Вы не разыграли меня первого апреля и теперь пытаетесь наверстать упущенное. Расскажите еще, что за сосисками тоже были очереди? Еще какие!» Закатила глаза Елена. не давали по килограмму в одни руки. Мария Владимировна обиженно махнула рукой. «Да ну тебя, мама, честное слово». Воскресный вечер Данилов посвятил познавательному чтению изучал руководство по технике лабораторных стеклодувных работ образца 1952 года, найденное на сетевых просторах. В руководстве было написано то же самое, что сказал Данилову, специалист по изготовлению лабораторной посуды, на которого он вышел через Васюхину с кафедры общей и биоорганической химии. В разогретом стекле Специальными иглами, например, вольфрамовыми, можно делать аккуратные проколы, позволяющие откачать из ампулы её содержимое и залить вместо него что-то другое. А затем прокол можно аккуратно запаять, так что и видно ничего не будет. Не обязательно иметь выход на цех жидких и инъекционных форм. Достаточно уметь работать со стеклом. И иметь твердую руку. Ирина Константиновна в самом начале знакомства рассказала Данилову о своем увлечении. Но он не придал этому значения. И сейчас бы, возможно, не придавал, если бы не велина Квасилова. — Если даже ее не задержат во вторник, 6 апреля, то получится, что ты не уложился в месяц. Вредничал внутренний голос. — Хоть на день до да опоздал. — Ничего я не опоздал, — возразил Данилов. — Я закончу свои дела завтра, пятого числа. Дальнейшее от меня уже не зависит. Перед сном Данилов пересмотрел старый фильм «Мегре расставляет сети» с Жаном Габеном в главной роли. И подумал, что его собственные сети оказались ничем не хуже тех, которые расставлял мудрый герой Жоржа Семенона. С этой приятной мыслью он и заснул.